Глава 31. 1 «Что же, Андрей?» — сказал Хватов и вздохнул. «Следствие окончено. Передаем вас в суд». «Поздравляю», — осторожно ответил я и сел на подоконник. Если лефортовские следственные кабинеты выходили окнами во внутренний двор, то в демократично устроенной тюрьме матросская тишина за грязноватым стеклом мне увиделась самая настоящая свобода. Городская улица, припаркованные автомобили, спешащие по своим делам граждане. Впрочем, за год как будто бы ничего не изменилось. Те же граждане, те же машины. Та же клетчатая ковбойская рубаха рязанского следователя. «Будем прощаться», — предположил я. Хватов рассмеялся. Я давно уже не видел его настроенным столь благодушно. «До прощания далеко», — ответил он. «У нас впереди 201 До того, как вас начнут судить, ты и твои подельники обязаны, это самое, ознакомиться со всеми материалами обвинения. Статья 201 Уголовно-процессуального, это самое, кодекса. Вы дадите мне прочитать дело? Все 57 томов». «Сколько?» — изумился я. «Пятьдесят семь», — повторил уроженец Рязани, сунул руку в свою сумку и вытащил пухлую картонную папку. «Вот тебе на сегодня. Это том номер первый». Номер первый рухнул на плоскость стола, чрезвычайно массивный, серый, аккуратный. Против своей воли я беззвучно рассмеялся. «Значит, шили-таки», Да, это самое. Шили. Долго шили. Долго, — согласился Хватов. Но все в соответствии с законодательством. Уложились, это самое, в одиннадцать месяцев. Любуясь серым картонным чудовищем, я испытал сложную гамму ощущений. Год назад я мечтал прочесть хоть один листочек. Спал и видел себя лихорадочно листающим страшные странички. Собирался дать взятку. Пытался освоить навыки незаметного подсматривания. А сейчас имею право прочесть все бумаги на законных основаниях. Правда, это мне уже не нужно. Сейчас я загляну под серую обложку и пойму, правильно ли делал, отказавшись от диалога со следствием, отмалчиваясь на допросах. Сейчас я начну читать и узнаю, что говорил министр, и фармацевт-аптекарь, и мой бывший босс Михаил, и прочие свидетели. Сейчас я раскрою книгу судеб и увижу там свое будущее. Проникнувшись важностью исторической минуты, я устроился на табурете поудобнее, решительно двинул к себе дело, жадно углубился в его содержимое но оказался разочарован. Номер первый содержал в себе официальные постановления о возбуждении уголовного производства и прочие специальные прокурорские бумаги. Все до одной – многословные, переполненные витиеватыми канцеляризмами. Десятки постановлений были подшиты в хронологическом порядке. «Постановление о возбуждении дела», Постановление о передаче возбужденного дела в верхней инстанции. Постановление о предъявлении обвинения главным подозреваемым. Постановление о предъявлении обвинения второстепенным фигурантам, в том числе Арубанову. Рубанову. Постановление о заключении подозреваемых под стражу. Постановление о присвоении делу нового номера. Постановление о формировании следственной бригады постановление о включении в ее состав следователей и мерек, оперативных работников и РЕК, экспертов и мерек везде замысловатые подписи синими чернилами грозные грифы городская прокуратура республиканская прокуратура генеральная прокуратура заместитель генерального прокурора старший советник юстиции и мерек исполняющие обязанности генерального прокурора и мерек, грозные факсимели, круглые печати с двуглавыми орлами, чеканные формулы, принимая во внимание особую опасность, а также тяжесть содеянного под стражу. В конце концов я с отвращением закрыл том номер один и вздохнул. «Ничего особенного. Дальше будет интереснее». Обещал Хватов. «Чего-то не хватает», — подумал я. «Отсутствует какая-то привычная деталь облика моего следователя». «А где же ваши обезболивающие таблеточки?» Сообразив, наконец, вежливо поинтересовался я. «Неужели машины больше не бибикают?» «Бибикают», — небрежно бросил Хватов. «Привыкли?» «Нет, конечно. Разве к такому привыкнешь?» «Но голова теперь не болит?» «Нет». «Как же вы справились с недугом?» Клетчатый усмехнулся. «Пошел в аптеку», — признался он. «Но купил не таблетки, а это самое, брошюрку «Как победить стресс». «Очень, это самое, отдельная книжечка. Там все написано». «Ага, значит, аптека и книжечка. Все просто». И что же рекомендует в наше время медицина для снятия стресса? Следователь многозначительно хитро взглянул на меня через свои очки. Он действительно не выглядел подавленным или утомленным. Хотя совсем недавно, в нашу последнюю встречу, имел под глазами фиолетовые пятна и непрерывно глотал аспирин. Он снова сунул руку в сумку. «Видал?» — с гордостью заявил он. Вот мое лекарство. Я увидел компакт-диск-плеер. Рядом, довольный Хватов, аккуратно положил несколько коробок с дисками. Вот что я слушаю. Смотри, это шум тропического, это самое, дождя. Целый час чистого времени просто льется вода и кричат птицы. Это шум океанского прибоя. Тоже запись длиной в час. А вот вообще замечательная вещь брачные песни китов. — А можно послушать? — попросил я. — Ради бога, — разрешил Хватов. — Только это самое «быстро». Вставив в уши крошечные пластиковые ядрышки, я нажал клавишу. Голова наполнилась басовитым гулом, звоном и шелестом. Потоки воды обрушивались с низкого облачного неба. Миллиарды тяжелых капель стучали о широкие изумрудные листья. Вскрикивали попугаи, или обезьяны, или слоны, или какие-то другие неведомые мне обитатели джунглей. Замысловатые хриплые вопли, призывы и прочие сигналы то доносились издалека, то звучали совсем близко. Живая природная какофония умиротворила меня. Я зажмурился и представил себе лес, Воду, цветы, зеленые стебли. Вообразил приторные тропические запахи, свежесть, ощущение праздника. Вновь открыв глаза, я увидел, что рязанский следователь смотрит на меня и что-то говорит с довольной улыбкой на круглом лице. Очевидно, рассказывает, как при помощи аудиозаписи он победил свой недуг и забыл о нещадно бибикающих обитателях большого города. Я осторожно погладил пальцами пластмассовые тельцы механизма. Он смотрелся очень заманчиво, как и диски в пластиковых коробочках с разноцветными картинками на обложках. Для мрачной, провонявшей несчастьем следственной тюрьмы чужеродные предметы. Часть другого мира, нарядного, глянцевого, свободного. Я ощутил грусть и зависть. Меня осенило. Да, в нашей камере имелся плеер, поскрипывающий, потертый аппаратик, много раз переходивший по наследству от одного арестанта к другому, переживший десятки обысков. Иногда на особо лютом шмоне плеер все же изымали. Но всякий раз нам удавалось впоследствии выкупить ценную вещицу. Машинка для прослушивания музыки есть в каждой порядочной хате нашего Централа. Или почти в каждой. Трудно только с самой музыкой. Первые места в хит-парадах матроски прочно удерживают чисто тюремные песенки. Долго слушать шансон на три аккорда лично я не умею. В свое время я даже отписал по соседям, знакомым и приятелям, попросил прислать, если есть, что-нибудь помимо блатника. Но отовсюду пришли обескураживающие ответы. Есть Круг, Кучин, Наговицын, и много других исполнителей, но кроме ничего. А здесь, передо мной, шум тропического дождя, брачные песни китов, океанский прибой. Вот оно! Вот что мне нужно! Вот какого экспириенса жаждет душа! Вот что спасет меня от каждодневного кошмара, от зрелища, шевелящейся, съедаемой паразитами, унылой человеческой массы. «Шум тропического ливня», «Брачные песни китов». «Продай музыку, Степан Михайлович», — решительно предложил я. Хватов самодовольно покачал головой. «Шутишь? Продай, Степан Михайлович». Я вложил в голос всю убедительность, на которую был способен. «Продай диски, продай песни китов и тропические дожди и прибой океана», «И сам аппарат. Продай, Степан Михайлович!» Клетчатый посуровил и отмахнулся. Забрав со стола волшебную технику, он поспешно сунул ее обратно в сумку. Туда же последовали и брачные песни, и все остальное. «Прекрати это самое говорить ерунду. Как я тебе его продам? Что ты с ним будешь делать? В камеру не пронесешь?» «Пронесу!» — воскликнул я истово. Ты только соглашайся, а уж я пронесу, будь уверен. Через три шмона пронесу, у нас все налажено. Уплатишь по такси? Может, и по такси, это мое дело. Но пронесу по зеленой, отвечаю. Продай, Степан Михайлович. Прекрати, буркнул рязанский человек. У тебя и денег нет. С собой нет, это правда, согласился я. Но в следующий раз, когда ты принесешь мне тон номер второй, у меня будет вся сумма». Быстро прикинув в уме, я сообразил, что долларов 70 соберу за сутки по соседям, знакомым и приятелям. И снова атаковал. «Продай, Степан Михайлович, продай, будь человеком. Пойди навстречу, войди в положение. Со мной сидят 130 человек, туберкулез, часотка. Вши, менингит, водянка, голод, обмороки, бомжи, наркоманы, грызня, конфликты, нервы. Продай, Степан Михайлович. Продай китов и дождик тропиков. Никто не узнает. Принесу тихо. А в хате вечером сяду, глаза закрою, наушники надену и отдохну. Успокоюсь. Волю почувствую. Жизнь. Воздух. Ну, решайся. Живописуя, я сам столь зримо представил себе картину прослушивания брачных песен посреди общей камеры «Централа», что слезы сами собой навернулись на мои глаза. «Прекрати», — ответил Хватов. «Не могу, это исключено». Терпеливый, я выдержал паузу и зашел с другой стороны. «Ведь это первый твой аппарат, так?» «И что?» Рязанский следователь никак не отреагировал на то, что я обращался к нему на «ты». Возможно, просто не заметил. «Ты купил его?» — вкратчиво продолжил я. Научился пользоваться, разобрался в кнопках, какое-то время наслаждался, но очень скоро понял, что за те же деньги мог приобрести себе гораздо лучшую технику. Я угадал?» Хватов подумал. «В принципе, да», — ответил он. А главное, спросить же было не у кого. Вокруг все люди солидные, а плеер молодежное, это самое развлечение. Сейчас бы ты взял лучшую модель, правда? Такую, где кнопки управления находятся не только на корпусе, но и на шнуре тоже, так? Клетчатый опять задумался и тут же признался, что я, это самое, попал в точку. Водушевленный я выхватил престижные сигареты — «Ажетан в нашем Централе курят не все, а те, кто курят, делают это не каждый день». Возбудил себя дорогостоящим дымом и хладнокровно продолжал. «Продавай, Степан Михайлович, решайся. Я дам тебе полную стоимость, заплачу как за новый аппарат, а ты купишь себе такой же, только лучше. Ты потратил деньги, но только потом, пользуясь, нажимая кнопочки, Ты понял, какие функции и опции для тебя необходимы, а какие бесполезны. Только в процессе эксплуатации новой для себя техники ты приобрел вкус пользователя. И сейчас ты вполне созрел для того, чтобы обменять предмет на лучший. Если не на более дорогой, то во всяком случае на тот, который соответствует твоим конкретным личным потребностям. Ты выработал культуру потребления. Пора двигаться вперед, к новым рубежам. Продай, Степан Михайлович, продай мне свой аппарат. Возьми себе лучший. Уважай себя и свои потребности. Ты это самое прав, провормотал Хватов. Но то, что ты предлагаешь, исключено. И ты это сам понимаешь. Все, я вызываю конвой. Будь готов. Разочарованный я оттолкнул от себя том номер первый с сожалением обласкал взглядом торчащие из следовательной сумки провода наушников и в последний раз обреченно жалобно позвал: продай, Степан Михайлович, прошу, как земляка, как неравнодушного человека, продай, а аппаратик не продается, ответил следователь. Помолчал и добавил: как и его хозяин. В дверном проеме появилась фигура контролера. «Я приду завтра», — предупредил Хватов. «Принесу, это самое, том номер второй. Будь готов». «Не забудьте диски», — снова перейдя на «вы», попросил я, вставая с неудобного тюремного табурета. «Я буду читать дело и слушать шум океанского прибоя». «Договорились?» На завтрак клетчатый борец со стрессом принес том номер два, но не плеер. Очевидно, он всерьез испугался, что в конец одичавший подследственный арестант все-таки его уговорит. Но вышло так, что чтение дела мне доставило несравненно больше эмоций, чем прослушивание шумов тропического ливня. Два. Когда, изучая очередной том, я впервые засмеялся, рязанский следователь посмотрел на меня с подозрением и опаской. «Что смешного?» «Так», — ответил я, — «кое-что веселит». «Читаешь свои показания?» «Нет, над своими показаниями я буду плакать». В июле Хватов снова зачастил ко мне, совсем как осенью прошлого года, в разгар следствия. Приходил по два или даже по три раза в неделю. Приносил один том за другим, а я читал и смеялся. От страниц дела, от аккуратно распечатанных протоколов веяло жалким интеллигентским испугом и интеллигентским же враньем, наивным и нелепым. Босс Михаил шел здесь в первых рядах. Его допрашивали трижды, и каждый раз он что-то менял, Придумывал, изобретал, отказывался от прежних оценок и суждений, лукавил и вообще, с моей точки зрения, сделал абсолютно все для того, чтобы следствие заподозрило его как прямого соучастника хищения казенных миллиардов. Хорошо, что в это же самое время допрашиваемый в соседнем кабинете фигурант Рубанов помалкивал. Иначе босс Михаил не вышел бы спустя месяц, а до сих пор сидел бы на казенных нарах. Свою легенду завхоза он сразу бездарно провалил. В одном месте Михаил назвал себя управ делами фирмы, на завтра обозначил себя как хозяйственного менеджера. Через неделю на третьем допросе заявил, я занимался бытовыми вопросами, а также выполнял другие поручения Андрея. Зачем? В ужасе думал я, хватаясь за голову. «Какие другие поручения? Завхоз и точка!» Может быть, босс Михаил в последний момент, уже сидя боком, решил, что ему, молодому мужчине с представительной внешностью не поверят? Усомнился в своих актерских способностях? «Если у вас в кармане свыше миллиона долларов, если в вашем доме есть прислуга, а за рулем вашей машины шофер, «Если вы давно отвыкли думать о мелочах, как то вкручивание лампочек, мытье посуды, заправка бензина в бак или бумаги в факсовый аппарат, оплата коммунальных счетов и так далее, тогда изобразить завхоза в прокурорском кабинете совсем не так легко, как это может показаться на первый взгляд». Так или иначе, Михаил дал объективно плохие показания – путанные, бессвязные изобилующие противоречиями. Наболтал лишнего. Отдельные пассажи и вовсе привели меня в восторг. Какое-то время я торговал деталями на радиорынке. Какой рынок? Какие радиодетали? Он что, хотел разжалобить следователя? По окончании университета я остался без средств к существованию. Здесь я хохотал в голос. Это надо так сформулировать. Без средств к существованию. Может, и слеза на протокол капнула. Иди работать на стройку, в заводской цех, по контракту в армию. Там и существуй. Кому ты плачешься о недостатке средств? Милицейскому следователю с копеечной зарплатой. Мити улицы, крути гайки. Рабочие руки нужны везде. Ты, Михаил, крупно ошибся. С твоей миллионерской точки зрения существование, возможно, при доходе в тысячу или две долларов, а то, что ниже этой суммы, и вовсе не существование даже». От босса не отставали и другие, прошедшие как свидетели. Мой собственный помощник Семен утверждал, отношения с Андреем были дружеские, с оттенком превосходства с его стороны. «Какие оттенки! Ты даешь показания в Генеральной прокуратуре страны, Кому здесь интересны твои оттенки? Генералу Зуеву? Речь идет о тяжком уголовном преступлении. Говори ясно, по существу, о главном. Никто не станет вдумчиво анализировать твои оттенки, разбираться в тонких вибрациях интеллигентской душонки. Я работал на Андрее и точка. Оттенки превосходства здесь, в кабинетах с самодельными бумажными пепельницами, никого не позабавят а вот тебя, дружище, охарактеризуют невыгодным образом. Другой важный свидетель по моему эпизоду тоже не страдал краткости. Этот парень, тот самый поставщик чужих паспортов и удостоверений личности, чью фамилию все-таки вытащил из меня хитрый капитан Свинец, будучи взят, наговорил 30 с лишним страниц. Целую повесть продиктовал, рассказал все, Даже кое-что додумал. Мне кажется, а дальше шли увесистые абзацы домыслов и предположений. Но продавцу паспортов этого показалось мало. Он изобразил иллюстрации. Он нарисовал схемы городских дворов и укромных проездов, чертежи всех мест, где мы с ним встречались. Рисунки исполнил подробно, с поясняющими надписями, стрелочками и закавыченными названиями основных ориентиров местности. Каждую план-схему, венчал рефрен, нарисовано собственноручно. Подпись, число. Мне, читающему все эти излияния бывших друзей и партнеров, оставалось только хохотать. Когда-то эти люди, мужественно поджимая губы, хмуря брови, разворачивая плечи и совершая прочие убедительные телесные манипуляции, клялись в своей сугубой преданности. Естественно, не мне лично, но нашей работе, бизнесу, делу, приносящему нам всем большие деньги. Мне давали понять, что конфиденциальность будет сохранена под самыми страшными пытками. Теперь я отчитал их показания, переполненные подробностями, упоминаниями об оттенках, досужими фантазиями. Веселье продолжалось недолго. Из полусотни томов дела только несколько первых папок содержали протоколы показаний свидетелей и обвиняемых. Основной же объем занимали экспертные заключения. Обвинение неопровержимо доказало, что именно я, а не кто-либо другой, покупал фирмы «Однодневки». Именно я ставил на бумаге круглые печати. Именно я подписывал своей рукой финансовые документы. Акты бухгалтерских проверок утверждали, что моя фирма задолжали бюджету астрономические суммы. Другие экспертизы наглядно вскрывали весь путь похищенных миллиардов. Начиная с казначейских счетов, через несколько транзитных пунктов в провинции, а потом и в столице, и далее в Банке Эстонии, Кипра, Австрии, Швейцарии. Хорошо звучали и свидетельские показания иностранных банкиров. Генерал Зуев лично выехал в Европу и там упорно искал пропавшие деньги, переезжая из страны в страну. Кое-где ему пошли навстречу и предоставили всю информацию. В дело были подшиты выписки, копии платежных поручений хваленая буржуазная тайна вкладов оказалась фикцией. Европейские банкиры не хотели ссориться с Генеральной прокуратурой могущественной ядерной империи. Особенно постарались финансисты Кипра. доки изъятые в банках Лимасола, были исчерпывающими. Эстонские труженики калькулятора тоже не помалкивали. Только в одной стране генералу Зуеву не сказали ровным счетом ничего и уж тем более не допустили к клиентским счетам. В маленьком государстве гномов, в стране шоколада и сыра, про которую знает всякий. Читая о том, как и какими путями казнокрады вывозили из страны бюджетные деньги, прослеживая вслед за экспертами цепочки, я снова смеялся. Удивительно, но мой номер в цепочке посредников был шестой. «Это хорошо бы обыграть на суде», — думал я. «Мой номер — шестой». Отлично прозвучит. Я не главный виновник, не организатор, не генератор идей, а всего лишь посредник. Мелкий исполнитель, использованный в темную. Мой номер — шестой. Сначала министр, потом его брат, Потом крупный бизнесмен, приближенный к брату министра. И еще один бизнесмен средний, приближенный к крупному. Далее более мелкий бизнесмен, приближенный к среднему. Следующее звено аптекарь. Наконец я. Банкир шестерка.